Глава 25 пятая. Зубодёра не продадут. Кузнец, который у зелёного ряда, даже разговаривать отказался. Ему гномья родня в уши свистела. Эти, как ты их, слюсаря, слесары. Короче, кузнецы помелчи, а они тоже не хотят. Один прям в глаза смеялся, гад. Заломил за работу три золотых. Докладывал мне раздосадованный Игги, сердито пиная купленную корзину, которую я на первых порах собиралась использовать в качестве стоматологического кресла. Да, все грустно. Торчу на рабочем месте уже почти полдня, наблюдаю злорадные ухмылки коллег, которым не зарастает народная тропа, и тихо скреплю своими здоровыми зубами. Потому что, ну да, я могу обезболить пациента морозцей. Даже чужого пациента, фиг с ним. Даже бесплатно потому что я нормальный врач и спокойно не могу смотреть, как над людьми... Да, людьми. Просто зелеными, клыкастыми и прочими. Издеваются. Опять один портач явно не тот зуб выдернул. А вон тот здоровенный орк чуть не сломал соплеменнику челюсть. Все обошлось только за счет повышенной прочности костей у этой расы. Руки чешутся надавать неумёхом по бороде и все исправить. Но как? Силой мысли зубы лечить я пока не умею. «Я тут это...» — подергал меня за рукав Игги. «Подумал, вот... Я однажды к камню сбежал, а меня поймали и отправили... Это... Ну, чтоб выпороли. К такому дядьке специальному. В ратушу, в подвал. К палачу, который при страже». Он вздохнул, непроизвольно почесал пострадавшее в давнем инциденте место и понуро признался. «Страшно было, аж жуть. Даже и не кнута боялся». Этот хмырь меня на табуретку посадил и велел ждать, пока у него руки освободятся. Он там какого-то варюгу допрашивал, какого ему сверху прислали. Драгоценности вроде покрал у гномской бабы. Сам попался, а добычу успел сообщнику скинуть. Ну и того. Пытали его на этот счет, значит. И вот. Ну. Я смутно догадывалась, что хотел сказать пацан, и внутренне впала в смятение. «Ну и у него полным-полно клещей, щипцов, ножичков и прочих иголок с ковырялками», — поеживаясь, доложил Иги. «Даже бур есть такой ужасный». И он хвастал, что инструмент не казенный, а его личный. Дескать, от прадеда еще собирали три поколения. Может, нам того обнести палача? Эта идея что-то никак не хотела укладываться у меня в голове. «Ты же запретила воровать!» — насупился мой добровольный помощник. «Так что покупать придется. Правда, я не слышал, чтобы палачи продавали свои страховидлы. Что-то там такое есть, то ли нельзя, то ли удачи не будет в ремесле палаческом. Но нам-то повезло. Я тут узнал, что дядька тот, которому меня водили, помер, чтобы ему гроб с иголками. И чего? Да сынок его!» Я тут послушал, что на базаре болтают. «Ни к чему-к», — говорят. Папаша его учил, учил, ни одно ведро прутьев, а бестолкового отпроска обломал. А он все приемы вызубрил. Как там тело устроено, где больнее сделать, где наоборот, расскажет лучше лекаря. А как живого, стал быть, преступника видит, плачет и в обморок падает. Не может пытать, чувствительный слишком ну и сидит дурень в попашенном доме голодует по мере рассказа иги вроде как все больше проникался сочувствием к неудачливому наследнику заплечных дел мастера но при этом чувствовался его деловитый интерес все что было уже продал проел а железяки палачные кто ж у него купит или он не продает я не понял а с наследственного места при ратуше его турнули «Зачем им палач, который раньше своей, значит, жертвы, рыдать начнет? Я задумалась. С одной стороны, бррр, а с другой, какой еще у меня выход? Хоть одни щипцы и пару буравчиков куплю, уже хорошо. А где он живет, знаешь? Я деловито сложила в корзину весь наш скудный пока инвентарь и закинула его себе за спину. Пошли, чем черт не шутит. Игнорируя торжествующие смешки конкурентов, мы развернулись и потопали куда-то в путаницу переулков позади рынка. Иги ориентировался в них, как рыбка в родном аквариуме, и уверенно ввел меня то налево, то направо, то нырял в какие-то совсем тесные щели между двумя домишками, пока не привел к довольно добротному строению, спрятавшемуся в глубине опрятного когда-то садика. Тут все свидетельствовало о том, что прежнее благополучие — неумолимо разрушается под натиском времени и обстоятельств. Медное кольцо на двери еще осталось, а вот колокольчик уже сняли и, скорее всего, продали. На ступеньках еще виден невыгоревший след от коврика, но самого его уже нет. Наверняка устилает порог чужого дома. На стук сначала никто не отреагировал и только пару минут спустя щелкнул замок. Приоткрывшуюся щель высунулся сначала черный лохматый чуб, а потом длинный, тонкий, но при этом украшенный выдающейся горбинкой нос. Нос шмыгнул, а из-под чубчика на нас несколько раз моргнул большой печальный глаз в длинных на зависть любой девчонки-ресницах. Пацана пороть не буду, мрачно заявил обладатель носа и глаза, рассмотрев за моей спиной робко притулившегося иги. Идите отсюда, я болен. И не работаю. И вообще переехал. Грустный потомок палача попытался захлопнуть дверь, но я вовремя успела сунуть в щель ручку от корзины. Я ей не предлагаю. Мы пришли посмотреть на ваши инструменты и что-нибудь купить. От неожиданности мальчишка отпустил дверь и даже отступил на шаг, так что я беспрепятственно смогла пройти в дом, а Иги тут же просочился следом и принялся с любопытством оглядываться. Искал тот самый наследственный кнут, которым его... Не нашел и успокоился? Похоже. «Да как же вам не стыдно!» Опомнился хозяин дома и вытаращился на меня из-под копны черных волос таким осуждающим взглядом, что мне и правда на пару секунд стало совестно. «Вы же женщина. Вы должны заботиться, лечить, жалеть, а не пытать. Как вам такое в голову вообще пришло?» Я слышал, что среди клановых высших бывают извращенки, но чтоб настолько...» Мальчишка махнул рукой, и тут я вдруг поняла, что он почти готов заплакать. Но нет. Вместо слез, потомок палача разразился страстной речью. «Вы знаете, сколько труда и знаний надо, чтобы залечить хоть маленькую рану?» — выпалил он, яростно раздувая ноздри. «Сухожилия срастить!» «Вывихи вправить, кожу зашить, чтоб шрам маленький и не болело. А ожоги? Вы знаете, как трудно лечить ожоги?» Несчастный пацан принялся метать по мрачноватой просторной прихожей из угла в угол, размахивая руками и гневно тыча пальцем в мою сторону. «Я их всех старался вылечить. И как больно смотреть, что тот, кого ты почти выходил, опять... Опять! Что его обратно на дыбу и кнутом! Или еще хуже, щипцами!» и это неправильно, нельзя так. Я все учил, я лучше отца знал, где какая жилка, какая мышца, чтобы помочь, а он... а они... да будь они прокляты, эти инструменты! Ничего не продам. Лучше в омут сброшу, чтобы они пропали совсем, понятно?» Последние слова он яростно выпалил прямо мне в лицо, подскочив почти вплотную. «Убирайтесь отсюда!» И попытался толкнуть в сторону двери, но споткнулся, о сбившийся совсем ветхий половичок потерял равновесие и точно пропахал бы выдающимся рубильником собственный порог, если бы я его не поймала на лету. «Тш, тихо!» — сказала я, воспользовавшись тем, что на секунду скандалист-пацифист потерял не только равновесие, но и ориентацию. «Не надо так волноваться. Я не палач, я лекарь. И очень хорошо тебя понимаю». «Ужасно обидно, когда твои труды ломают одной злой волей». Я погладила встрепанную шевелюру мальчишки и вздохнула. «Ты перестань кричать и послушай, ладно?» «Я пришла с деловым предложением, которое тебе наверняка понравится. И никого не надо будет больше пытать. Никому не надо делать больно просто так, если только по необходимости, ради излечения».